над красой земли моей. Ну и так, почти у гроба, верю я, придет пора, силу подлости и злобы одолеет дух добра.